Командир полка вызвал всех господ офицеров в офицерское собрание, где он поднял бокал за здравие адмирала Колчака и поздравил нас со скорым выступлением на фронт. Помимо этого он сообщил нам печальную новость, что красные прорвали наш фронт, и наша армия отступает, и мы пойдем ей на поддержку. После этого начались тосты за победу и тому подобное, я тихонько вышел, и пошел навестить и известить Надежду Васильевну, что в скором времени мы идем на фронт. Долго мы с ней сидели, говорили и думали, ведь впереди только неизвестность. Когда мы сможем опять встретиться, и встретимся ли? Она тихонько плакала и говорила, какой ужас, я потеряла супруга, а теперь теряю большого друга. Она решила н е м е д л е н н о переехать в Новониколаевск и сообщить мне адрес, где я мог бы связаться с ней. если представится возможность. На этом мы расстались. Началась подготовка к посадке в эшелоны. Последний раз я повел свой батальон на стрельбище. Стрельба прошла великолепно. Пулеметчики же особо отличились. Были лучше всех по меткости. Настал день наступления. Полк выстроили поротно. Помощник командира полка п о д п о л к о в н и к Лодыжкин скомандовал. «Полк, смирно!» «Равнение направо! Слушай на караул!» Оркестр грянул преображенский марш, и командир полка с адъютантом начали обход полка. Все командиры батальонов и их адъютанты стояли на фронте своих батальонов. Картина незабываемая. Командир полка здоровался с каждым батальоном в отдельности. После обхода батальон свернулся и пород н о д в и н у л с я в поход на Новониколаевск. Всю дорогу гремел оркестр. Шествие замыкал наш разведческий эскадрон и четыре орудия нашего полка, наша артиллерия. я и тайги тайги древучей, б т т а м у р а к е п и й о л ч а л и во грозной т у ч е Шли на б о в ы й т и в Новониколаевск началась посадка в эшелоны. Поданный состав поразил меня. Вагоны были красиво разукрашены елью, а посередине состава был большой портрет нашего адмирала Колчака. Получив разрешение отлучиться, я пошел к Надежде Васильевне, которая встретила меня поцелуем и усадила в кресло. Я умолял ее в срочном порядке уехать в город Владивосток, пока еще есть возможность. Если на то будет Божье благословение, и мы оба будем живы, то там и встретимся, и предстанем перед святым алтарем, и с тех пор будем муж и жена. Настало время разлуки. Нужно было возвращаться в батальон. Мы крепко обнялись, и перед выходом она меня перекрестила и сказала, «Храни тебя Господь, мой любимый». Прошел день, полный забот о батальоне. Я знал, что командир полка любит выпить, но не мог представить себе его пьяным, еле стоящим на ногах. Каждые два часа он вызывал нас, командиров батальонов и командиров р о т в свой вагон-салон, где пили водку, вино, шампанское и тому подобное. Беспрерывные тосты за нашу победу и победу адмирала Колчака. После нескольких таких вызовов я увидел, что некоторые командиры злоупотребляют выпивкой, поэтому приказал командирам р о т меньше пить, и сказал, что если я замечу кого-нибудь пьяным, то таковой командир моментально будет снят с занимаемого поста. Пришел приказ, что наша дивизия будет иметь остановку в Омске на 24 часа. За это время адмирал Колчак произведет нам смотр. Конечно, мы пройдем церемониальным маршем. Прибыв в Омск, наш эшелон стал на запасный путь, так как мы были головным эшелоном 49-го сибирского стрелкового полка а и и должны были ожидать прихода остальных полков нашей дивизии. Наутро наш полк первым пришел к намеченному месту смотра. Для каждого полка места были отмечены флажками. В скорости пришли и остальные части. С военной точки зрения зрелище было неописуемой красоты. Наконец настал момент, когда к нам начала приближаться Кавалькада во главе с адмиралом Колчаком. Раздалась команда а и и т р и д ц т ы с я ч штуков замерли, только наши знамена слегка шевелил ветер. Сводный оркестр трех полков грянул преображенский встречный марш. Снова раздалась команда командиров полков, и к нам приблизилась конная группа, возглавляемая адмиралом Колчаком. Объехав полки, здороваясь с каждым полком в отдельности, адмирал со своей свиты занял открытую высокую площадку, и дивизия была готова к церемониальному маршу. Наш сорок девятый полк шел свободным, отчетливым шагом, и, не доходя до адмирала по команде командира полка, весь полк, как один человек, положил винтовки на руку и, повернув г о л о в у налево, прошел стройно перед нашим верховным правителем. Он благодарил нас за службу и получил отчетливый ответ. «Рады стараться, ваше высокопревосходительство!» В приказе по армии адмирал восхищался нашим полком, и писал, что 49-й сибирский стрелковый полк напомнил ему славных преображенцев. «Мы торжествовали, что сумели затмить наших соседей, 50-й и 51-й полки». После парада все офицеры были приглашены в гарнизонное собрание на обед, на котором должен был присутствовать и адмирал Колчак. Как обычно, тосты следовали один за другим. «Пили за все и за всех, и за адмирала». и з а командиров полков, батальонов, рот и так далее. Я чувствовал, что сильно устал, и незамеченным вышел из собрания и по шпалам направился к своему батальону. Пересекая пути, я подошел к нашему составу, к вагону, где была размещена третья рота. Подойдя ближе к вагону, я услышал не говорящий, а кричащий голос. Подойдя вплотную к открытой двери вагона, я мог видеть все происходящее в середине, а также и слышать. Какой-то тип в грязной солдатской шинели доказывал моим стрелкам, что их везут бороться против их же братьев, которые борются для их же пользы, за счастливое будущее без эксплуататоров и тому подобное. Когда, мол, вас привезут на фронт и поведут в бой, бросайте винтовки и переходите к нам. Весь рабочий люд на нашей стороне. Я внезапно вошел в теплушку, стрелки встали, но я сказал им «садитесь». «Побеседуем». Обращаясь к оратору, я спросил его. «Где же у тебя правда? Ты говоришь, что все рабочие на стороне красных. Интересно, почему же в настоящее время сто тысяч рабочих Ижевского з и Воткинского завода борются против красных? Борются они за настоящую победу, а не за иго коммунистическое?» Я продолжал еще некоторое время в том же духе. Стрелки с изумлением смотрели на меня, а затем начали издеваться над агитатором. «Нашелся! Оратель!» А нашему капитану и ответить не может. «Что небось, крыть нечем? Матка правду глаза колет?» И так далее. Вызвав дежурного офицера по батальону, приказал ему арестовать Орателя и доставить в штаб полка. Если же попытается бежать, стреляйте. Немного еще поговорив со стрелками после увода гостя, Я пошел к себе в вагон и быстро уснул. Не знаю, сколько времени прошло, час, полчаса, но меня разбудил дежурный офицер батальона и доложил, что арестованный пытался бежать, и его пришлось застрелить. Сквозь дрему я улыбнулся, сказал поручику спокойной ночи и, повернувшись на другой бок, мгновенно уснул. Наш эшелон шел очень медленно, часто останавливался — Наконец наши эшелоны остановились в поле. Приказ из вагонов не выходить. Только господам офицерам, командирам батальонов, срочно явиться к командиру полка. Он пригласил нас сесть к столу, на котором была разложена карта. Указав на карту, командир сказал. Мы здесь, а идти должны сюда. Название леса не помню. Расстояние довольно далекое. Нам предстояло пройти, судя по карте, 40 верст, 26 американских миль. 49-й сибирский полк 13-й дивизии высадился. Построились. И я с батальоном по команде «Вольно винтовки на ремень» двинулся за проводником. Вот где выявилась большая ошибка незнания марша гражданской войны. Проклятые английские ботинки, они растерли стрелкам ноги так, что, пройдя не более 15 верст, я потерял очень много стрелков, которые совершенно не в состоянии были идти, подбились. Вызвал штаб с капитана Васильева и попросил его, взяв с собой дюжину стрелков, пройти в близлежащее село, находившееся приблизительно в двух верстах от нас, и мобилизовать столько подвод, сколько будет возможно. Доложил командиру полка, что четверть состава моего батальона подбились, и что так продвигаться далее невозможно, и что я послал в близлежащее село за подводами и советую тоже сделать и остальным батальонам. Командир полка как-то странно посмотрел на меня и сказал, «Что ж, пехота на подводах будет маршировать?» Я ответил, «Так точно, господин полковник. Это самый правильный способ передвижения в гражданскую войну». В этот момент подъехала колонна подвод, и мои стрелки начали рассаживаться. Полковник рассмеялся и сказал, «Это что-то новое для меня. Ну что ж, прикажу и остальным батальонам сделать то же самое. Кажется, вы правы». Подобрав всех отставших, быстро покатили к месту назначения. Стрелки повеселели. Начались шутки, песни. Стрелки прибыли к назначенному месту свежими. Остановились в лесу. Впереди была уже слышна пулеметная и винтовочная стрельба. Там был фронт. Все как-то сразу притихли. Подъехали наши пылевые кухни и накормили нас горячими вещами с мясом и черным хлебом. Получили приказ от каждого батальона — выслать офицерскую заставу на опушку леса, а командирам батальонов явиться к командиру полка. Командир полка подробно объяснил нам нашу боевую задачу, указал место расположения противника и сказал, что на рассвете мы пойдем в наступление. Хотя каждый батальон получил свою определенную боевую задачу, но первый удар должен был быть дан всем полкам одновременно. Утром развернул полк в боевой порядок, полк как на параде, р о в н я л свои цепи с развернутым полковым знаменем с оркестром впереди полка командир полка с обнаженной шашкой повел полк в атаку. картина грозная, внушительная и изумительная. Красные не выдержали и не приняв боя начали отступать. В этом бою я даже не развернул весь свой батальон, а ограничился одной третьей ротой. По л у ч и л и л и приказ остановиться и ждать диспозиции, которую мы и получили на рассвете следующего дня. Нашему полку приказано атаковать деревню Ушланку с обхватом о б о и х флангов противника, а 50-му и 51-му полкам атаковать деревню Озерную, расположенную между двух озер. Наш полк очень быстро вошел в огневую связь с красными. На сей раз они оказали упорное сопротивление. Моя боевая задача — взять Ушланку. На подступах к деревне местность была покрыта мелким кустарником. Слева от меня наступал третий, а справа второй батальон нашего полка. Прорыв между батальонами был довольно большой, поэтому связь поддерживалась конной разведкой. Я же с первой роты стоял на правом фланге нашего батальона. Мне ясно была слышна артиллерийская стрельба, но по звуку довольно далеко от нас. Я был уверен, что это наши два полка ведут бой за обладание деревней Озерное. Получив донесение от моих обходных рот, что они уже заняли позиции справа и слева от деревни, я решительным наступлением одновременно со всех сторон ворвался в деревню. Повсюду слышится наше «Ура!» — деревня занята. Масса пленных, и все они кричат «Мы мобилизованы!». В этом бою я потерял командира второй роты штабс-капитана Хвостова. Убит. Штабс-капитан Волошин тяжело ранен. Оба храбрые и толковые офицеры, мне было очень тяжело потерять их. Связь с соседними батальонами и штабом полка прекратилась. Занял позицию за деревней и выслал конную разведку, чтобы они нашли штаб полка, который был расположен на мельнице, и остальные батальоны связались бы с ними. Через некоторое время разведка вернулась из-за сильного обстрела и сообщила, что проехать они не смогли, везде красные. «Значит, мы окружены», — оцениваю сложившуюся обстановку. «Что делать с пленными?» Комиссаров пленные выдали сразу, без всякого принуждения. Приказал их расстрелять. Остальным пленным предложил, вступайте в наши ряды и защищайте свою родину от красной гадины или расходитесь по домам. 300 человек решили примкнуть к нам, остальные разбрелись по близлежащим деревням, то есть по своим родным местам. Мы окружены. Нам нужно пробиться в тыл, к исходному месту. Решаю действовать немедленно. Деревню оставляем, и с нашим авангардом и арьергардом начинаем наш отход по старой дороге к мельнице. В пути мы неожиданно натолкнулись на два орудия, с двумя офицерами и полной прислугой. Была обоюдная радость. Для нас большое подкрепление огневой силой, для них моральная поддержка большого количества товарищей по оружию. В авангарде первая рота вошла в огневую связь с красными, занявшими позицию у мельницы. Промедление в продвижении подобно смерти, поэтому я послал третью роту на помощь первой с приказом очистить путь к мельнице, а командира орудий попросил открыть огонь по мельнице. Быстрым натиском и штуком красные были отброшены, и путь для нас был открыт. Батальон по-прежнему имел хороший боевой вид. Пленных, взятых в деревне, я распределил по ротам. Пройдя 15-20 в ё р с т я решил сделать остановку. Слава богу, кухни были с нами, и только на привале я смог поговорить с капитаном артиллерии, который вкратце рассказал мне, что произошло. Оказывается, что в т о р о й и т т р е и й батальоны, за исключением малого количества стрелков, перешли на сторону красных. Штаб полка, не предупредив меня, ушел в тыл. 50-й и 51-й полки нашей дивизии были в боях с красными, но потом большинство перешло на сторону красных. Итак, свежая 13-я сибирская дивизия, на которую возлагалась такая большая надежда, в течение 7-8 дней кончила свое существование. Остался мой батальон, который за это время не уменьшился, а наоборот, пополнился за счет бывших красных. Чем можно объяснить эту ужасную трагедию? Плохой командный состав? Нет, этого не было. В дивизии велась колоссальная подпольная агитация. К моему счастью, в моем батальоне этого не получилось, я сумел вовремя изъять агитаторов, а затем в каждой роте и в каждом взводе были преданные стрелки, смотревшие за всем происходившим и при малейшем подозрении сообщавшие мне, что происходит. Это и спасло мой батальон. По этому поводу я несколько раз беседовал с командиром полка и другими командирами батальонов, но они на мои предупреждения не реагировали. Вот это-то... и было причиной гибели 13-й сибирской дивизии. Мой батальон в количестве 1200 ш т у к о в вышел к расположению уфимской дивизии, где мне в конце концов удалось по телефону связаться с начальником дивизии генерал-лейтенантом Зощенко. Старик был очень рад, что мне удалось выйти из окружения и сохранить мой батальон. Получил от него приказ идти на соединение с остатками 50-го и 51-го полков. Эти полки... если их так можно назвать, произвели на меня отвратительное впечатление. Из двух полков осталось не более 400 штыков. Все они были какие-то мрачные, со злобным выражением лица. Я боялся, что они испортят моих стрелков, поэтому получил от начальника дивизии разрешение остановиться в двух-трех верстах от них. Генерал-лейтенант Зощенко вызвал меня к себе, поблагодарил за отличную боевую работу и приказал мне развернуть батальон в полк, влив в него остатки 50-го и 51-го полков. Я попросил генерал-лейтенанта Зощенко разрешения сделать полк двухбатальонным, но он приказал формировать полк обычным, трехбатальонным. Разбив полк на три батальона, я рассчитывал на возможность пополнения. Немедленно распределил поротом моих тайных осведомителей и в течение одной недели выловил 10 провокаторов. Также подтянул полк в дисциплинном отношении. Выступил с полком на фронт. Полк дрался отлично, и за взятие темляка заслужил особую благодарность по армии. За этот бой я опять был представлен к Георгиевскому оружию, но началось наше полное отступление, а с ним было забыто и мое представление. Мои офицеры старались убедить меня, что я имею полное право на ношение Георгиевского оружия, но я остался при своем мнении, приказа о награждении не получил, значит, не имею права и носить таковое. Бой за взятие темляка был очень серьезным. Красные защищали его упорно. Второй и третий батальоны наступали во фронт, я же, взяв первый батальон, зашел в тыл красных. Этого они никак не ожидали. Моя атака была настолько стремительной, что установленные на окраине деревни шесть орудий красных не успели сделать ни одного выстрела. Мои потери были незначительны. Мы захватили целиком санитарный обоз с шестью сестрами «Милосердия», и двумя докторами, а также около 800 человек взяли в плен. Мост был взорван, поэтому красные бросили все свое имущество, как то штаб 321-й советской дивизии, кухни и тому подобное. После боя я запросил штаб дивизии, что делать с пленными, они все мобилизованные, получил приказ распустить их всех по домам. Выстроив пленных, поздравил их, что мною получен приказ распустить их по домам, а кто хочет вступить в наши ряды, пусть выйдет на пять шагов вперед. Я был очень удивлен, когда большая часть пленных вышла на пять шагов вперед. Подсчитал добровольцев, оказалось 500 человек. Опять мой полк пополнился. Получил сообщение, что справа от нас сибирская казачья бригада оставила фронт, не предупредив нас. Срочно сообщил генерал-лейтенанту Зощенко и просил дать указание, как мне поступить при создавшемся положении. Получил ответ. «Вам на месте виднее». Я чувствовал, что в тылу происходит что-то неладное. Оказалось, что красные прорвали наш фронт, и наша армия в беспорядке отступает. Связь прекратилась не только с флангами, но и с тылом. Собрав командиров батальонов, я объяснил им создавшееся положение, и мы начали отступление вслепую. В конце концов, мне удалось связаться с командиром Воткинской дивизии генерального штаба полковником Вон Вах, к которому я и вошел в подчинение по моему личному желанию. Союзники наши оказались предателями. Наша армия отходила вглубь Сибири, Паломск. В армии началась анархия. Командиры отдельных частей возомнили себя Наполеонами, в лучших случаях, по скромности атаманами и перестали подчиняться каким-либо приказаниям главнокомандующего. Они по личным соображениям наступали и отступали и так далее. Казалось, что все рухнуло, и настал конец нашей борьбе. В столь тяжелое время для нашей армии пост главнокомандующего принял молодой и всеми нами любимый и уважаемый вольский герой, генерал-лейтенант Каппель. Воложане и все белые бойцы как-то сразу воспрянули духом, говоря, «Там, где н а ш н с к и й генерал Каппель, там поражения не может быть». Так думали волжане, и так думала вся армия. Он был не только простым руководителем белой борьбы на Волге. Для волжан он был олицетворением ее. Он был наш генерал. Рядовые говорили, «Каппель выведет нас даже из ада. С Волги вывел, и теперь выведет». Уверенность бойцов оказалась действительностью. Собрав остатки армии в «железный кулак», Он нанес сразу несколько сокрушительных ударов красным. Красные никак не ожидали такого отпора и перестали преследовать нас, тем самым дав возможность нашей армии окрепнуть. Хотя наша армия и была малочисленной, но с приходом генерала Каппеля боевой дух и вера в победу окрепли. Это дало нам возможность думать только о победном исходе событий. Быстрыми переходами наша армия оторвалась от красных, отходила вглубь Сибири. Наш верховный правитель, адмирал Колчак, поверил нашим, так называемым, союзникам и, вопреки желаниям всего белого командования, не пошел с а р м и е й а согласился на уверение союзников во главе с французским генералом Жаненом. Был предан н ы м и выдан красным, где по приговору большевистского революционного трибунала был расстрелян 20 января 1920 года. Наша армия быстрыми переходами шла к Иркутску. «Красное командование решило дать нам бой у станции «Зима». Перед подходом к станции «Зима» я с полком шел самостоятельно с северной части от тракта, и только подходя к станции спустился на тракт и встретил Воткинскую дивизию, возглавляемую генерал-штабом полковником Фон Зах. Я немедленно вошел в его подчинение, влившись в состав Воткинской дивизии. Начался бой. Противник хорошо окопался, сделав ледяные окопы, также и его численность во много раз превышала нашу. Вокруг глубокий снег, идет упорный бой. Глубокий снег не дает возможности ни нашей кавалерии, ни нам быстро сблизиться с противником. Всех раненых и больных сыпным тифом пришлось оставить на произвол судьбы, а обходную колонну, посланную на нашем левом фланге в обход станции «Зима», пришлось задержать. Красные, увидев нашу цель, начали отход на станцию «Зима», не зная, каков был исход этого боя, если бы не случайность. К нашему великому счастью, на станции «Зима» стоял эшелон первого чешского полка в ожидании отправки по железной дороге. Командир полка, к сожалению, не помню его имени, видя наше безвыходное положение, высадил полк и стремительно атаковал красных с тыла. Красные никак не ожидали такого исхода и в панике, бросая пулеметы и тому подобное, бросились в рассыпную. Наш конный дивизион закончил эту рубку. Все наши командиры благодарили этого витязя славянства. Он же скромно отвечал, что он не мог поступить иначе, видя горсточку хорабрецов, попавших в тяжелое, безвыходное положение. Главные силы красных отходят к Иркутску. Мы идем за ними по пятам. Занимаем станцию Иннокентьевскую, в двух-трех верстах от Иркутска. Во время страшной снежной бури мы занимаем позицию для атаки Иркутска. Наши цепи медленно приближаются к городу. Огоньки города манят нас своим теплом и уютом, мечтаем о тепле, а вокруг метель метет так, что можно подумать, что все ведьмы мира перетрушивают свои перины. Генерал Каппель получил неожиданное донесение, в котором наши союзники предупредили нас, что они не допустят никаких боев в черте города, поэтому предлагают генералу Каппелю вступить в мирные переговоры с красными. Еще одна провокация наших друзей-союзников». Конечно, генерал к а п е л ь игнорировал их предложение. Тем более, что он как раз получил точное донесение о судьбе адмирала Колчака. Нам ничего не оставалось, как, обходя Иркутск, идти прямо в жуткую сибирскую тайгу. Метель усилилась. Ее вой как бы провожал нас навсегда. Впереди шла кавалерия, прокладывая путь нам, пехоте. Затем тянулись бесконечные вереницы, сани с ранеными и больными сыпным тифом. «Тиф — это был настоящий бич нашей армии. Он безжалостно косил и без того поредевшие ряды бойцов. По обе стороны нашей армии шла армия голодных волков. В зимнее время волки собираются в большие стаи и атакуют все, что можно есть. Когда волки, раздраженные запахом людей, которыми можно хорошо закусить, обнаглели, то они попробовали напасть на сани моего обоза, но были встречены пулеметной очередью. Сколько их было убито, не знаю». но через короткое время они уже вернулись к трупам своих товарищей и начали пожирать их. Вся наша артиллерия была брошена, за исключением нескольких частей, которые, разобрав орудия, везли их с собой. Последние запасы консервов кончились. Стали есть падшую к а н и н у Хлеб кончился. Перешли на заваруху. Смесь муки со снегом, получается клейстер. Кончились спички. Не стало костров. Спали на снегу, и многие, засыпая, уже не просыпались. Сотни верст глубокого снега, тысячелетние гигантские деревья и непроходимый кустарник. Без дорог, по таежным тропам наша армия шаг за шагом шла без всякого ропота за своим вождем, генералом Каппелем. Каждую пройденную версту она обильно покрывала телами белых героев. Измученные, голодные, Но полные веры в своего генерала они шли в полную неизвестность. С легендами и надеждами на каких-то японцев и атамана с е м ё н о в а где-то в Забайкалье. Мой полк таял, с ы п н о й тиф свирепствовал. Количество саней, занятых больными, уже увеличивалось. Как тяжело было ухаживать за ними. Большинство из них были буйными, и их приходилось вязать веревками. Они кричали, некоторые пели. Все это неслось по тайге, производя жуткое впечатление. У стрелков и офицеров начались галлюцинации. Они видели в беспросветной тайге горящие костры, манившие их своим теплом, к а р а в а и хлеба на роскошно накрытых столах и тому подобное. И с криками бросались в густой кустарник тайги, где их встречали волки и разрывали на мелкие части. Уследить за людьми, измученными голодом и холодом, было невозможно. Да, огоньки мелькали в чаще тайги, но это были лишь глаза голодных волков, ожидавших возможности поживиться. В один из таких печальных дней наша армия шла по довольно обширной поляне. На противоположной стороне поляны я заметил сани, и кто-то звал на помощь. С парой стрелков я поехал узнать, в чем дело. К моему изумлению в санях сидела... «Надежда Васильевна». Быстро выскочив из своих саней, я бросился к ней. Она обняла меня, заплакала и смогла только произнести мое имя. Я распорядился, чтобы ее переложили в мои сани. Она вся горела, у нее начинался тиф. Она от волнения потеряла сознание. К моему счастью, в моем полку была сороковедерная бочка спирту, которую я с помощью стрелков украл из польского эшелона». Во время всего пути я поддерживал этим спиртом всех своих стрелков. Этот чудесный напиток, от которого слезала кожа с губ, поддерживал силы голодных и холодных воинов. Взяв кружку, я насильно влил немного этого живительного напитка в рот Надежде Васильевне. Она сильно закашлялась и пришла в себя, обняла меня, поцеловала и моментально уснула.